Я не предполагал, что мы когда-нибудь удостоимся чести познакомиться с ним». Блок-отец отрицательно отозвался обо мне в разговоре с Сен-Лу, а в разговоре со мной — о Сен-Лу. Руберо Блок сказал, что я всегда был ужаснейшим снобом. «Да-да, он счастлив, что знаком с Леграунденом», — объявил он. Манера выделять то или иное слово являлась блоком выражением иронии и вместе с тем изысканности. Фамилия Леграндена ничего не говорила с Сен-Лу. Кто это? спросил он с удивлением. О, это человек весьма почтенный, смеясь, ответил Блок, зябко засовывая руки в карманы пиджака. И в эту минуту ему казалось, что он видит перед собой колоритную фигуру из ряда вон выходящего провинциального дворянина, по сравнению с которым провинциальные дворяне Барбе-Доревильи — ничто. Провинциальные дворяне Барбе-Доревильи Большинство произведений французского писателя Барбе-Доревильи 1808-1889, таких как «Околдованные» и другие, посвящено жизни французской провинции, типам провинциальных дворян и священников. Блок не сумел бы нарисовать портрет Ле Грандена. Он вознаграждал себя тем, что увеличивал число «Л» в его фамилии и смаковал ее как самое вкусное вино. Это были его субъективные ощущения, никто их с ним не разделял. Если он отрицательно отозвался обо мне в разговоре с Сен-Лу, то ведь столь же отрицательно отозвался он о Сен-Лу в разговоре со мной. Мы на другой же день узнали во всех подробностях, как он нас расписал, хотя мы ничего друг другу не передавали. Мы оба сошли бы это постыдно. А Блок, напротив, считал это вполне естественным и почти неизбежным. Встревоженный, будучи уверен, что сообщает ему и мне то, что мы все равно узнаем, он предпочел забежать вперед и, отведя Сен-Лу в сторону, признался, что говорил о нем плохо нарочно, чтобы ему это передали, поклялся кранионом Зевсом, хранителем тайн, что любит его, что готов отдать за него жизнь, И смахнул слезу. В тот же день он, выбрав время, когда я был один, покаялся и заявил, что действовал в моих интересах, ибо, по его мнению, некоторые светские знакомства для меня пагубны, и вообще я могу претендовать на лучшее. Тут Блок, расчувствовавшись как пьяный, хотя опьянение ему было чисто нервное, взял меня за руку. «Верь мне», — сказал он. Пусть меня сейчас же схватит черная Кера и увлечет за порог ненавистного людям гадеса если вчера, думая о тебе, о комбре, о безграничной нежности, которую я к тебе испытываю, о том, как мы с тобой вместе учились, хотя ты-то этого не помнишь, я не рыдал всю ночь. Кера. В греческой мифологии керами назывались «злые демоны ночи», иногда олицетворяющие смерть и вообще всяческое зло. «Гадес» — то же, что Плутон, владыка преисподней. Греческая мифология. «Да, всю ночь, клянусь тебе, но, вы я знаю человеческую душу, и я убежден, что ты мне не веришь». «Я и в самом деле не верил». Клятва с упоминанием Керы не придавала большого веса его словам, которые, как мне подсказывало мое чутье, он только сейчас придумал, ибо эллинский культ был у Блока чисто литературным. Расчувствовавшись и желая, чтобы кто-нибудь другой расчувствовался от его лжи, он всякий раз восклицал. — Клянусь тебе! Впрочем, он произносил эти слова не столько потому, что непременно хотел убедить другого в своей искренности, сколько потому, что, когда он лгал, он испытывал какое-то истерическое наслаждение. Я не верил ему, но не сердился, потому что унаследовал черту моей мамы и бабушки. Я не возмущался даже теми, кто поступал гораздо хуже и никогда никого не осуждал. Впрочем, о Блоке нельзя было сказать, что он безнадежно испорчен. Он мог быть и очень мил. И с тех пор, как камбрейское племя, к которому принадлежали люди такой безупречной порядочности, как моя бабушка и моя мать, почти вымерло, и у меня не осталось иного выбора, кроме как между честными животными, бесчувственными и преданными, самый звук голоса которых сразу дают понять, что ваша жизнь их совершенно не интересует,